до какого знамения времени, обозначавшая, что европейская система воспитания и обучения слепых детей созрела для критики. Периодическая печать решительно выступила за принятие повсеместно закона о всеобщем обязательном обучении слепых детей, за включение школ и институтов слепых в общегосударственные системы народного образования во всех странах за равное со зрячими право слепых на среднее и высшее образование, на интеллектуальный труд. В результате в Гамбурге открывается, правда, поначалу только для военно-ослепших, школа подготовки к интеллектуальному труду. Признание необходимости особого подхода к обучению слабовидящих детей начинается с открытия отдельных классов для них в школах и институтах слепых – а завершается, ну, уже в XX веке созданием специальных школ слабовидящих. Решения и обязывающие рекомендации этих съездов во многом имели определяющее значение для судеб слепых. Избираемая на очередном съезде комиссия по окончательной доработке и формулированию принимаемых решений действовала всегда с максимальной осторожностью и осмотрительностью, чтобы не навредить Первый съезд немецких учителей слепых состоялся в Вене на базе Европейского института в 1873 году. Доклады специалистов обсуждались в обстановке свободного обмена идеями и мнениями, в обстановке свободной дискуссии вокруг разных методических разработок и учебных программ и пособий в присутствии чиновников из правительства и учреждений попечения, деятелей частных благотворительных обществ создавали высокий авторитет, принятым на съезде обязывающим рекомендациям и постановлениям. Каждый съезд сопровождался выставками учебных пособий и других материалов. Начиная с первого съезда немецких учителей слепых, приняли на себя заботы о разработке методов совершенствования системы общеобразовательного обучения в сочетании с профессиональной подготовкой воспитанников. Съезды занимались упорядочением методик школьного преподавания, разработкой способов и мер по улучшению быта и обеспечению самостоятельного труда выпускников, обсуждением разнообразных форм попечения и благотворительности. Уже на первом съезде энтузиасты почитатели универсальной системы рельефно-точечной письменности Луи Брайля, основываясь на её проверенных опытом преимуществах в сравнении с инициалами Гуи и Муна и других, в сравнении с угольчатым шрифтом Клейна предложили навести наконец порядок в применении шрифтов, и по примеру Армитаджа перейти в обучении грамоте и книгопечатании на брайлевскую систему письменности. Однако из-за осторожности комиссии обязующее постановление принято не было. Дело в том, что комиссия натолкнулась на два противоположных подхода в разрешении этой проблемы. Одни учителя считали необходимым принять систему Брайля в её первородной, то есть французской форме, рельефно-точечных обозначений букв алфавита. Другие высказывались за приспособление, адаптацию брайлевской системы к особенностям немецкого языка, то есть за разработку немецкого варианта рельефно-точечного шрифта Брайля. К слову сказать, та же проблема решалась и в России при создании русского варианта системы Брайля. Но чтобы завоевать универсальной системе Брайлевской письменности всёобщее признание, энтузиастов её повсеместного введения в Германии понадобилось пройти через острейшие дискуссии на съезде учителей слепых в Дрездене в 1876 год, на международных конгрессах в Париже. 1878 и в Берлине 1879, на съездах в Килле 1882 и Галле 1885, и наконец в Мюнхене 1888 год. После которых немецкие институты слепых полностью перешли на обучение и печатание книг по Брайлю, в том числе краткописью. На издание учебников по арифметике На браилевскую нотную систему в немецком варианте. Из материалов съезда педагогий всей Европы и не только Европы черпали, кроме новых методик описания новых приборов для письма и пишущих машин, печатающих по брайлю, школьных программ по лепке и рельефному рисованию, гипсовых рельефных карт Кунца по истории и географии, глобусов Клейна с рельефными изображениями материков, островов, меридианов и тому подобное.